Глава восьмая. Александра. Ночью не спится совсем. Верчусь на узкой кровати, как уш на сковороде, или как обиженная девочка. Переосмысливаю свою 18-летнюю жизнь вдоль и поперёк. Мысли путаются. Вижу, что заблудилась между прошлым и будущим. Между взрослыми и юношескими ценностями и отношениями с парнями. Сегодня осознала, что изменилось не только снаружи, но и внутренне я Осознаю, что уже совершеннолетняя. Точка невозврата при переходе из детства в зрелость пройдена. Всё. Баста. Начинаю новую жизнь. Хочу, чтобы парни смотрели на меня не как на приложение к их нуждам, а как на ценного и дорогого человека, как на женщину. Хватит. Наигралась в наивность. — Александра, не бегай за мужчинами, они не ценят, когда ты даришь им себя, своё время, заботу. Если парни тебя не просили об этом, значит, им это не нужно. В голове эхом звучат напутственные слова мамы. Теперь понимаю, она права на все сто. Стоило Андрею попасть в крутой клуб, вырваться из родного города, как он перестал беречь дружбу, которую мы, я, хранила и лелеяла годами. Думает, что сможет найти здесь полноценную замену мне? Глупец. «Алекс, хватит скулить!» — рычу сама на себя. «Плевать на Сомова. Не буду больше за ним следовать по пятам. Он не донкихот и я не Санчо Панса». Разогнав абсолютно все сомнения, душащая меня с той самой минуты, как Сомов поставил нашу дружбу на паузу, быстро закидала вещи в чемодан, вызвала такси и поехала в аэропорт домодедово чтобы дневным рейсом вылететь оттуда в Иркутск. Андрею отправила смс -ку. «Возвращаюсь в Сибирь. Там теплее». О'кей, okay. прилетел краткий ответ. «Серьезно? Ну ладно. На Павелецком вокзале сажусь в электричку, через 30 минут уже вхожу в здание аэровокзала. В аэропорту царит невообразимый хаос. Люди снуют туда-сюда, пахнет чемоданным настроением. Настроение рушится в бездну, когда до меня доходит, что покидаю Сомову и Москву навсегда. По полу уходит из-под ног. Вцепляюсь в ручку чемодана, когда крепкие мужские руки хватают меня за локоть и тянут рывком на себя разворачиваясь заезжая обидчику в челюсть дамской сумкой. Рядом раздаются неодобрительные возгласы. «Совсем звёзды хамеля разборки семейные при людях устраивают. Ах, эти футболисты совсем с катушек слетели от огромных деньжищ, лишь бы скандал закатить!» «Хайпуют!» — сознанием дела цедит старческий голос. Возгласы проносятся мимо уха и зависают надо мной, готовые разорваться фейерверком ругательств — Вместо бранной речи веду себя, как выброшенная на берег рыба, глотая воздух ртом, распахиваю широко глаза, безмолвно гляжу на Пашу Ярончука, бомбардира СКА. Вокруг уже собрались любопытные. Наглые зеваки требуют с Пашей автограф и снимают нас вместе на видео. Звёздный бомбардир в тёмных джинсах, чёрные кожанки в кепке с огромным козырьком, надвинуты на лицо. Беспомощно ахаю, когда темноволосый вырывают у меня из рук спортивную сумку. «Следуй за мной», — приказывает, как собственной девушке. С качками кенгуру мчусь за футбольным мачо, яростно шагающим в сторону кафе. «Павел, простите, ради бога, что доставила вам беспокойство», — шепчу я, едва располагаемся в темном уголке ресторана. Молодой мужчина заказывает еду, резким жестом стягивает кепку, бросает на стол. Поправляя пальцами темные волосы цвета горький шоколад, бросает на меня колкий взгляд. Сашенька испугалась московских трудностей и решила сбежать из столицы нашей необъятной родины? — Почти. — Нервно мну подол куртки. — Я тебе друг, — убаюкивающим тоном произносит мужчина. — Доверься. Жизнь меня так ничему и не научила. Не брать в друзья мужчин. Доверяюсь. Срываюсь на плач. Мы поругались с Сомовым вдрызг — «Представляете, за десять лет ни одной ссоры, а тут такое. Звездой себя возомнил». Всхлипываю, глотаю слезы, гляжу на нового друга. Парень кажется таким милым, воспринимаю за чистую монету. «Это правда, что ты стоишь на трансферном рынке миллионы долларов?» Павел бросает на меня поверхностный взгляд, уголки тонких красивых губ ползут вверх, беззлобно смеется. «Вы женщины, что за народ?» Даже в патовой ситуации не забывайте оценивать мужчин. Замолкаю. Ладно, не тушуйся. Я дорогой парень, можно сказать, ценный экземпляр. Знаешь, мне даже нравится, что ты интересуешься ценой. Почему? Всхлипываю удивленно. Как сказать, чтобы не обидеть? Говори, как есть, я за честность. Сначала показалось, что ты вся такая растакая. Это какая? честное, правильное, расчудесное, неприкосновенное. А я таких не люблю». «Почему?» — брови ползут на лоб. «Боюсь», — пожимает плечами. «Не видишь их мысли, не знаешь цели и мотивы, поэтому чувствуешь себя незащищённым?» «Да», — низким интригующим голосом отвечает Павел. Смотрит неотрывно мне в глаза. «Впервые разглядываю карие глаза с интересом». Красивые, глубокие по цвету, умные, с хитринкой. Через мгновение понимаю, что нужно отвести глаза в сторону. Перевожу на соседний столик, ловлю хищные взгляды соседей. Кажется, голодные уши. Шучу. Паш, они видео записывают. На автомате ловлю мужчину за запястье. Всегда так делаю, когда хочу сообщить Андрею важную информацию. Паша изумленно смотрит на наши руки. «Прости». Выдыхая, убирая руку, прячу ее под столом. Однако неловкий момент. «Я не против, чтобы ты ко мне прикасалась», — спокойно говорит Павел. Если честно, — подмигивает. На это рассчитывал. Но даже не надеялся, что все произойдет настолько стремительно. Думал сначала конфетно-букетный роман, затем кофейно-театральный, после постельно-стадионный. Корей взгляд дарит мне многообещающее виртуальное путешествие в новые отношения. Но... «Нужны ли они мне? Ведь у меня есть...» «Стоп! У меня никого нет! Я свободна!» Сердце пропускает удар. «Сам Павел Ярончук предлагает мне стать его девушкой?» Мысли путаются, устраивая мозгу испытания, сродни игре в чехарду. Не знаю, что ответить. Может, встать и убежать? Улететь? Ноги предательски приросли к полу. Задаю вопрос, который должна была задать сразу, едва увидела Пашу в аэропорту домодедово «Мы встретились здесь не случайно?» «Алекс, издеваешься?» Известный бомбардир прожигает меня темным взглядом. «Или вытряс из Сомова номер твоего мобильного и твое местоположение». «Зачем тебе?» «Андрей дал?» «У меня миллион вопросов к обоим мужчинам. Как оказалось, я в них ни черта не понимаю». Что зачем? Хотел позвонить, потому что понравилось. У меня такой девчонки, как ты, никогда не было. Какой? Красивой, дерзкой, неиспорченной столичной жизнью и деньгами. Паша прожигает меня томным взглядом, и где-то внизу живота порхают бабочки, но не могу точно определить, касательно кого они возникли. Крепкая рука мужчины лежит на моей. Гляжу на татуировки вместо того, чтобы заглянуть Паше в глаза вот приехал чтобы забрать тебя а то ошибок наделаешь сгоряча сердце пропускает удар андрей сам не захотел приехать я откуда знаю это ты с ним разбирайся понятно нервно прикусываю губу я тебя не тороплю цедит недовольно пашка посматривая на циферблат дорогих часов главное чтобы ты в москве не разочаровалась и в людях поверь здесь интересно жить Ты привыкнешь к её ритму, выкрутасам. А когда найдёшь себя, полюбишь город. Ты прав. Я должна попробовать. Если ничего не произойдёт из ряда вон выходящего, то у меня есть время до сентября.